«Глава восемнадцатая. Амран. Она впервые так кричала. Моя комната находилась в другом конце коридора, но я все равно услышал то, что прогнала накативший сон, и в тот же миг рывком поднялся с кровати. Первая мысль застучала по вискам, что-то случилось, поэтому до спальни жены я добежал за считанные секунды, резко отворил дверь». и принялся вглядываться в полумрак, готовый в любой момент напасть на того, кто посмел ее напугать. Замедлился на середине комнаты, поняв, что не было никакого вторжения. Алина лежала в постели. То, что ее напугало, находилось не снаружи, а внутри. То, что заставляло девушку всхлипывать, метаться будто в бреду и о чем-то невнятно говорить вполголоса. Приблизившись к кровати я включил лампу, что стояла рядом на тумбочке и коснулся лица жены тыльной стороной ладони. Обычно это помогало, и сейчас я напряженно ждал, когда ее тело покрытое испариной, начнет расслабляться. В какой-то момент взгляд опустился на тонкие оголенные плечи от резких движений лямки сорочки спали. и вырез, практически обнажал овалы девичьей груди. Нахмурился, не кстати ощутив силу влечения. В этом беззащитном состоянии изящное, спелое тело жены казалось еще желаннее, но я не собирался поддаваться порокам. Хладнокровно поддел пальцами спущенные лямки и вернул их на место. Затем взялся за одеяло, намереваясь укрыть Алину, но резко замер, когда тишину нарушил внезапный крик. «Нет, нет, Алина!» — настойчиво позвал я, откинув одеяло и взяв ее за плечи. Она резко распахнула глаза, дернулась и начала неистово вырываться, но я удержал ее и непреклонно притянул к себе. «Тише, Алина, проснись!» Ощущая, как прохладные ладони с силой упираются мне в грудь, я крепко обнял жену за плечи и поймал рукой ее лицо, чтобы увидела мои глаза. Это был сон. Убедительным тоном проговорил я, и она, наконец, очнулась. Перестала сопротивляться, а взгляд осмысленно заметался по комнате. Уже в следующую секунду Аля смущенно убрала ладони от моей груди. «Однако я не стал ее отпускать. Чего ты так испугалась?» На мой хмурый вопрос она растерянно подняла глаза, приоткрыла рот, как будто хотела что-то ответить, но вместо этого спешно опустила голову и затряслась от тихого плача. Напряженно глядя на жену, я поддался сомнению всего на миг, прежде чем обнял ее теснее и прижал к своей груди. Стиснув зубы, уставился в пространство, догадываясь о том, что ей могло сниться. Страхи не желали оставлять девушку. Даже находясь в надежных стенах моего дома, даже пребывая в полном неведении, Алина не ощущала себя в безопасности. Возможно, чувствовала, предугадывала всегда, что мирзоев так просто не успокоится, пока не восполнит ущерб». нанесенный своему гнилому достоинству. И мое частое отсутствие, наряду с молчанием, только усиливали эти мысли. Я просто не желал ей лгать. Поэтому пока все, что мог, это держать жену в неизвестности и делать вид, что ее затворничество в доме меня вполне устраивает. Однако внутреннее состояние Алии выходило из-под контроля. Это начинало селить тревогу. которая преследовала меня все настойчивее. Больше так не может продолжаться. Я должен найти время и уделить внимание жене, пока не дошло до того, что придется обращаться к специалистам. Алина почти притихла, и я начал улавливать, что она нервничает из-за неловкой тишины и моей близости, а потому выпустила ее из рук. Взглянув на меня распухшими от слез глазами, она поежилась и тихо спросила. «Я разбудила вас?» Выканье резануло по ушам. «Но я решил пропустить в этот раз. Сейчас она была слишком уязвима. Ты сильно кричала. Что тебе снилось?» Требовательно спросил я, игнорируя ее вопрос. Алина нервно отвела глаза и сглотнула. «Собаки!» — едва слышно ответила она. — Они кинулись на меня. Все было как наяву. Настороженно глядя на одеяло, девушка будто силилась рассказать что-то еще о страшном сне, но не стала. Окинув ее пристальным взглядом, я в какой-то момент резко поднялся с кровати. — Пойдем, — велел, взяв жену за руку. Она застыла. Всем видом оторопела, но все же подчинилась, нерешительно сползла с постели и последовала за мной к двери комнаты. Мой шаг был быстрым и немедленным. Алина старалась не отставать, однако, переступив порог моей спальни, заметно занервничала. Но слово против не обронило. Да и я бы не стал слушать. Причины, по которым я позволял ей отдельно спать, отныне не имели никакого значения. Подведя жену к своей кровати, я откинул одеяло и негромко, но непреклонно велел «Ложись». Встретившись с моим взглядом, она помедлила пару секунд, прежде чем нерешительно забралась на половину, где еще недавно лежал я сам. Придирчиво укрыв девушку одеялом, я обошел кровать и устало улегся на вторую половину лицом к ней. положив руку под голову, сразу закрыл глаза, хотя знал, что спокойный сон мне вряд ли сегодня светит, но зато теперь будет проще контролировать неспокойный сон моей жены. Аля, резко распахнув глаза, я потратила несколько секунд, чтобы понять, где нахожусь и почему. В мужскую спальню уже заходил свет раннего утра, подсказывая, что я все-таки уснула. хотя была уверена, что не смогу, и не только из-за кошмара, который боялась вновь увидеть. Лёжа в одной постели с Амраном, совсем близко к нему, я была так напряжена, что первое время почти не дышала, но, похоже, мерное мужское дыхание, которому я напряжённо прислушивалась, в какой-то момент убаюкало меня. Осторожно повернув голову, я поморщилась, ощутив, как затекло тело, Я проснулась в том же положении, в котором уснула, словно даже на подсознании не забывала, что нахожусь рядом с мужем. Он еще спал, лежа на спине, укрытый по пояс и с отвернутой головой. Крепкая, обнаженная грудь медленно вздымалась, и я невольно прошлась по ней взглядом. Со смущением вспомнила, как Амран прижимал меня к себе, пока я плакала. бережно и терпеливо, словно маленькую, и этот жест, особенно ярко, шел вразрез с моим мнением о нем. Я начала запутываться. Все сильнее, даже пропустила мысль, оставался бы он со мной так же холоден, как я того заслуживаю, без нисхождений. Вчера я долго размышляла, почему же муж принял решение привести меня в свою спальню. После жуткого сна Несмотря на дикое смущение, я одной частью была благодарна ему за это. Если отбросить все обстоятельства, он ведь проявил заботу, но все же Амран не остался в моей постели, а привел меня в свою. И хотя даже не коснулся ночью, я никак не могла расслабиться. Внезапно в голову пришла отрезвляющая мысль. А может, никакой заботы и не было, может, муж... просто не хотел лишний раз дёргаться из-за моих криков. До сих пор не верилось, что я действительно так кричала, и он даже услышал меня из своей спальни, застал в такой некрасивый момент, когда я не управляла собой. Резко отбросив неприятные размышления, я тихонько приподнялась и выползла из-под одеяла. Ещё было слишком рано, но я поддалась вспыхнувшему желанию уйти до того, как Амран проснется. Неважно, почему он привел меня в спальню. Больше ведь не было причин задерживаться здесь. К тому же мне нужно умыться и переодеться. Задержав на спящем муже взволнованный взгляд, я постаралась игнорировать колкое чувство, что трусливо сбегаю, и на носочках направилась к двери. Спустя несколько часов я порхала по кухне, всячески помогая Зое и накрывая стол к завтраку. Она вроде никогда не была разговорчивой, но после вчерашнего ее молчание особенно давило мне на нервы. И, наверное, я пыталась таким образом добиться расположения женщины, хотя поняла сразу, что она равнодушна к моим усердиям. Амран почему-то опаздывал, и я накручивала себя каждую новую минуту. Неловко было из-за того, что произошло ночью. Внутри столько противоречивых эмоций собралось, но все же больше было благодарности. Поэтому я с трепетом ждала встречу с мужем и настроилась отразить это хотя бы улыбкой. Однако, когда хозяин дома зашел на кухню, стало очевидно, что он проснулся не в духе. Хмурый, отстраненный, Амран не поздоровался даже с Зоей. Сел за стол и принялся что-то сосредоточенно листать. Напряженно наблюдая за мужем, я взяла тарелку со стопкой творожных лепёшек, набрала в лёгкие воздуха и направилась к нему. Доброе утро! Поздоровалась с тёплыми нотками, поставив лепёшки на стол. Даже не нарочно, само так вышло. «Приятного аппетита!» Будто не услышав, Амран приложил к уху смартфон, приняв одновременно поступивший звонок, и начал с кем-то разговаривать. Я же, стушевавшись, удалилась к зои чтобы взять кофе, который она только что вылила в чашку. А когда принесла мужу, он лишь мазнул по ней взглядом, скинул звонок и молча придвинул к себе. Внутри уже собралось назойливое неуютное чувство и плохие мысли, Закружили в голове. Может, из-за меня он не выспался. Но неизбежно среди них всплыло колкое напоминание. Как бы муж ни относился ко мне, ему могло крайне не понравиться, что, проснувшись, он не увидел меня рядом. Завозившись возле барной стойки, лишь бы занять руки, я в какой-то момент рассеянно поймала взглядом свой смартфон, и вдруг вспомнила об обещании, которое дала Дине. Посмотрела на Амрана, над которым будто образовалась темная туча, и сглотнула. Конечно, хуже момента не придумаешь, но так не хотелось больше откладывать. Пусть покушает, и я попробую поговорить. Терпения не хватило. Я подошла к столу раньше, чем Амран допил кофе, вроде как убрать тарелку. но отходить не спешила. Так и застыла с ней, уставившись на мужа, никак не в силах собраться с духом, чтобы заговорить «Можно мне сегодня?» Дина звала меня в парк, «Можно я с ней?» Синие глаза вдруг посмотрели на меня в упор, и внутри вообще все упало. Амран слова не произнес, но я передумала открывать рот, настолько смутил его прохладный взгляд. Уставилась на тарелку в руке, слегка мотнула головой, как будто на его безмолвный вопрос. Безмолвно ответила «Ничего» и развернулась, чтобы уйти. «На обед ничего не готовь. Меня не будет», — неожиданно услышала я в спину. Затормозив и обернувшись, растерянно встретилась с глазами мужа, а в голове прямо вспыхнула. «Он что, меня так наказывает?» Окончательно расстроившись, я молча кивнула, но не успела и двинуться, как Амран спросил, «У тебя есть планы на день?» Несмотря на безучастный взгляд, говорил он смягченно. «Нет», — тихо ответила я, предполагая, что муж придумал мне какое-то задание. Поэтому любая мысль о Дине мгновенно улетучилась. Девочки звали ее в парк, неожиданно раздалось со стороны кухни. Я устремила недоуменный взгляд на Зою, которая убирала продукты в большой холодильник. «Сегодня хорошая погода. Пусть сходило бы развеяться». Она переместила внимание Самрана на меня и спокойно продолжила дело. «В какой парк?» – тут же обратился ко мне муж, сведя брови. «Не знаю». «Дина сказала, он тут недалеко находится. Поддержка Зои». как будто придала мне уверенности. Поэтому я на одном дыхании добавила, «Если ты не против, я бы хотела сходить». Почему-то внутренне я приготовилась к отказу. Просто не могла ничего хорошего прочесть по лицу Амрана. «Но...» «Я не против», — сдержанно ответил он. «Можешь гулять с Диной и Лайлой в любое свободное время. Не только сегодня. Волнение...» Охватило тело от услышанного. Я прямо ощутила, как просияло мое лицо. Правда? Но Алина неожиданно подчеркнул муж. Я всегда должен знать, куда вы пойдете. Когда ты вышла из дома и когда вернулась. Держи телефон рядом, чтобы я в любой момент мог связаться с тобой. Это ясно? Да, конечно, горячо воскликнула я, не веря своему счастью. Амран же едва заметно поджал губы, словно что-то заставляло его усомниться в моем обещании. Промокнул их салфеткой и поднялся из-за стола. Сунув руку во внутренний карман пиджака, он неожиданно достал несколько крупных купюр и оставил их на столе. «Если не хватит, позвонишь мне», — лаконично предупредил муж. А торопела, уставившись на деньги, я смущенно уверила, «Нет, что ты! Даже этого много!» Испытав меня пристальным взглядом, Амран неожиданно взял деньги, подошел вплотную и вложил их в мою ладонь. «Если не хватит, позвонишь мне!» — повторил он упрямо. И я сдалась. «Хорошо!» — тихо ответила с кивком. Только тогда Амран отступил от меня, оглянулся и громко произнес. «Спасибо за завтрак, Зоя!» «На здоровье!» — сдержанно откликнулась она. «Доброго дня тебе!» Еще раз встретившись с моими глазами, муж вышел из кухни, а я застыла на одном месте, пытаясь осознать, как неожиданно обернулось это утро. В какой-то момент опустила взгляд на деньги в руках и задумчиво улыбнулась. «Вот глупая трусиха! Давно нужно было поговорить с ним. Похоже, даже Зоя надоело смотреть на мою нерешительность». «Спасибо вам большое!» — произнесла я негромко и с искренней благодарностью, оказавшись рядом с ней. В ответ тетя Амрана окинула меня хмурым взглядом. Повесила полотенце и, уже на ходу развязывая фартук, с налетом укора бросила. «Он бы и тебе не отказал!»